Глава 37. Небо, похоже, подсвечивало день меньше, чем укрытая белоснежным одеялом земля, словно настоящее солнце умирало, а из земли рождалось новое, пусть и холодное, которое давало немного света, но никакого тепла. Брат Костяшки ехал следом за дьявольски хитрым библиотекарем, держась на безопасном расстоянии. Я сидел рядом и дулся на себя. Восемь монахов и их вещи занимали второй, третий и четвертый ряд сидений вездехода. Вы могли бы ожидать, что монахи будут сидеть тихо, молчаливо молиться, медитировать и изобретать новые способы сокрытия от человечества того очевидного факта, что церковь – инопланетная организация, решившая установить власть над миром посредством контроля разумов. Об этом знал еще мистер Леонардо да Винчи и тому свидетельство его самый знаменитый автопортрет, на котором он изобразил себя в пирамидальной шапке из оловянной фольги. Опять же, время нашей поездки, первая часть дня, приходилось на период меньшего молчания, которое соблюдалось до той степени, которая позволяла выполняемая монахами работа, но монахи разболтались. Они тревожились из-за своего пропавшего брата, Тимати, волновались из-за того, что неизвестные личности хотят навредить детям в школе. В голосах слышали страх, смирение, но ну и радость от осознания того, что им доведется стать храбрыми защитниками невинных. «Од, нам всем предстоит умереть?» — спросил брат Альфонс. «Я надеюсь, что никто из нас не умрет», — ответил я. «Если мы все умрем, шериф будет опозорен». «Я не могу понять», — подал голос брат Руперт, «как наша смерть может привести к позору шерифа». «Заверяю тебя, брат», — ответил ему брат Альфонс. «Я говорил не о том, что наша массовая смерть станет приемлемой ценой за поражение шерифа на следующих выборах». «Од, кто эти убийцы детей?» — спросил меня брат Квентин который одно время служил в полиции. Сначала патрульным, потом детективом отдела расследования убийств. «Мы еще не знаем наверняка», — я повернулся к нему, «но точно знаем, что-то грядет». «И каковы доказательства?» «Очевидно, недостаточно конкретное, чтобы убедить шерифа. Угрожающие телефонные звонки, что-то в этом роде». «Телефон не работает», — ответил я, «так что никаких угрожающих звонков больше не будет». «Ты уклоняешься от ответа?» — спросил брат Квентин. «Да, сэр, уклоняюсь. Получается у тебя ужасно. Я стараюсь как могу, сэр. Нам нужно знать имя нашего врага», — настаивал брат Квентин. «Мы знаем», — ответил за меня брат Альфонс. «Имя его Легион». «Я говорю не про нашего абсолютного врага», — покачал головой брат Квентин. От, мы не собираемся выступить против сатаны с бейсбольными битами?» «Если это сатана, запах и серый, я не учуял». «Ты опять уклоняешься от ответа?» «Да, сэр». «А с чего тебе уклоняться от ответа на вопрос, сатана это или нет?» — спросил с третьего ряда брат Августин. «Мы все знаем, если это не сам сатана, то какие-нибудь антирелигиозные фанатики или им подобные, не так ли?» «Воинствующие атеисты» — поддакнули с последнего ряда. Исламофашисты, – фашисты», — высказал кто-то из монахов свое компетентное мнение. Президент Ирана сказал, «Мир станет чище, когда никто не будет праздновать субботу. После того, как эти умрут, мы уничтожим и воскресную толпу» заговорил брат Костяшки, не отрывая глаз от дороги. «Не нужно строить догадки. Мы доберемся до школы, Аббат Бернар расставит все на свои места». В удивлении я указал на первый вездеход. «Аббат там?» Брат Костяшки пожал плечами. «Он настоял, сынок. Может, весом он не больше мокрого кота, но для команды он плюс. Нет в мире ничего такого, что могло бы испугать Аббата». Со второго ряда брат Квентин положил руку мне на плечо, возвращаясь к наиболее интересующему его вопросу с настойчивостью опытного копа, поднаторевшего в расследованиях. «Я лишь хочу сказать, Од, что мы должны знать имя нашего врага. Мы не отряд подготовленных бойцов, и если дело дойдет до схватки, а мы не будем знать, от кого защищаться, то можем так разнервничаться, что начнем молотить бейсбольными битами друг друга». «Не стоит недооценивать нас, брат Квентин», — мягко упрекнул его Августин. «Может, Аббат благословит бейсбольные биты?» — предположил брат Кевин с третьего ряда. «Я сомневаюсь, чтобы Аббат нашел пристойным благословлять бейсбольную биту даже для того, чтобы гарантировать победную круговую пробежку», — возразил брат Руперт. «Не говоря уж о том, чтобы превратить биту в более эффективное оружие для разбивания чьих-то голов». «Я очень надеюсь, что нам не придется никому разбивать голову», — сказал брат Кевин. «Меня начинает мутить от одной только мысли об этом». «Не замахивайся высоко», — посоветовал брат Костяшки, — «и бей по коленям. Человек со сломанными коленями уже никому не угрожает, и травма эта не Со временем колени срастаются, в большинстве случаев». «Перед нами серьезная моральная дилемма», — гнул свое брат Кевин. «Разумеется, мы должны защитить детей, но ломать колени не христианское дело». «Христос», — напомнил ему брат Августин, вышиб менял из храма». — Все так, но в Писании я нигде не прочитал, что при этом наш господин сломал им колени. — Может, нам всем действительно предстоит умереть? — предположил брат Альфонс. — Тебя встревожило нечто больше, чем угрожающий телефонный звонок, — брат Квентин говорил, не убирая руки с моего плеча. — Может, ты нашел брата Тимати? Ты нашел, от? Мертвым или живым? В этот момент я не собирался рассказывать, что нашел его мертвым и живым что он внезапно трансформировался из Тима в нечто такое, что Тимом никогда не было. Нет, сэр, ни мертвым, ни живым. Глаза Квентина превратились в щелочки. Ты опять уклоняешься от ответа. Как вы можете это знать, сэр? Ты мне подсказываешь? Я. Всякий раз, когда ты уклоняешься от ответа, у тебя начинает чуть-чуть подергиваться левый глаз. И вот это подергивание выдает твою намерение уклониться от ответа. Отворачиваясь от брата Квентина, чтобы он более не видел моего подергивающегося левого глаза, я заметил Бу, радостно бегущую в снегу вниз по склону. За псом следовал Элвис, радующийся как ребенок, не оставляя после себя следов, скинув руки над головой. Бу помчался через луг, подальше от расчищенной плугом дороги. Смеющийся Элвис устремился за ним. Рокер и собака исчезли из виду, Буран нисколько им не мешал. Обычно я сожалею о тех особых способностях. Вижу мертвых владея психическим магнетизмом, что дарованы мне. Мне хочется, чтобы горе, которое они мне принесли, не лежало на сердце тяжелым камнем, чтобы все сверхъестественное, увиденное мною, стерлось из памяти. Я хочу быть не особенным, а обычной душой в море душ, плыть по волнам дней в надежде, что после всех страхов и боли мне удастся обрести покой в тихой гавани. Но случаются моменты, когда нож это представляется оправданной, Моменты безграничной радости, невыразимой красоты, ощущение чуда, которое сокрушает разум, словно тебе позволили заглянуть в райский сад до того, как мы сумели его выкорчивать. Хотя Бу останется со мной до конца моих дней, час расставания с Элвисом приближался. Но я знал, что этот образ, переполненный радостью Элвиса и Бу, бегущий сквозь буран, живой и яркий, сохранится со мной и в этом мире, и в последующих. «Сынок...» В голосе брата Костяшки слышалось любопытство. «Я осознал, что улыбаюсь, хотя сложившаяся ситуация улыбку вроде бы не предполагала. Сэр, я думаю, король практически готов съехать из того места в конце улицы одиночества. из отеля разбитые сердца. Да, это не тот пятизвездочный отель, где ему полагалось жить». Брат Костяшки просиял. «Так это же здорово, не так ли?» «Здорово», — согласился я. — Должно быть, это приятно, осознавать, что ты открыл ему эту большую дверь. — Я не открывал ему дверь, — возразил я, — только показал, где ручка и в какую сторону ее нужно повернуть. — О чем вы двое говорите? — спросил у меня за спиной брат Квентин. — Я не понимаю. Я ответил, не поворачиваясь. — Со временем, сэр, со временем вы последуете за ним. Со временем мы все последуем за ним. — За кем? — За Элвисом Пресли, сэр. — Готов спорить, твой левый глаз дёргается, как бешеный, — пробурчал брат Квентин. — Я так не думаю, — ответил я. И брат Костяшки покачал головой. — Не дёргается. Мы оставили позади две трети расстояния между новым аббатством и школой, когда из бурана появилось скроенная из углов спешащее, змеяобразное, постяное чудище.